Глава тридцать первая Как не сильно желала Анна свидание с сыном, как недавно думала о том и готовилась к тому, она никак не ожидала, чтобы это свидание так сильно подействовало на нее. Вернувшись в свое одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. Да, все это кончено, «И я опять одна», — сказала она себе, и, не снимая шляпы, села на у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать. Девушка-француженка, привезенная из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на нее и сказала «после». Лакей предложил кофе. «После», — сказала она. Кормилица итальянка, убрав девочку, вошла с нею и поднесла ее Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями к низу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала, как рыба поплавками, загребать ручонками. шурша ими по крахмаленным складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку. Нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом. Нельзя было не подставить ей губу, которая она в виде поцелуя забрала в ротик. И все это сделала Анна. И взяла ее на руки. и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щечку и оголенные локотки. Но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. Все в этой девочке было мило, но все это почему-то... не забирала за сердце. На первого ребенка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения. Девочка была рождена в самых тяжелых условиях, и на нее не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке все было еще ожидание. А Сережа был уже почти человек, и любимый человек. В нем уже боролись мысли, чувства. Он понимал, он любил, он судил ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было. Она отдала девочку-кормилице, отпустила ее... и открыла медальон, в котором был портрет Сережи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала и, сняв шляпу, взяла на столике альбом, в котором были фотографические карточки сына в других возрастах. Она хотела слечить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, Лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но карточка срывалась, И она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она, вынув карточку, бывшую рядом, это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой шляпе и с длинными волосами, ею вытолкнула карточку сына. — Да, вот он, — сказала она, взглянув на карточку Вронского, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем все это утро, но теперь вдруг, увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему. «Да где же он?» «Как же он оставляет меня одну с моими страданиями!» Вдруг с чувством упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала от него все, касавшееся сына. Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же. С замиранием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения его любви, которые утешат ее, она ждала его. Посланный вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет и приказал спросить ее, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. «Не один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня», — подумала она. «Не так придет, чтобы я могла все высказать ему, а придет с Яшвиным». И вдруг ей пришла странная мысль. Что, если он разлюбил ее? И, перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли. И то, что он вчера обедал не дома. И то, что он настоял на том, чтобы они в Петербурге остановились в рознь. И то, что даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свидания с глазу на глаз. Но он должен сказать мне это. Мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю, — говорила она себе, не в силах представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее. Она чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбужденную. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней.